Глава 25. Алиби на ту ночь, когда убили Джерома Эрделина, у Саймирена Мортона не было. На вопрос, который Стефан Альберан ему задал, заехав по известному ему с недавних пор адресу, тот заявил, будто мирно почивал дома, но никто не мог этого подтвердить. Ни его почтенные родители, которые ушли спать раньше сына, ни живущая в том же доме его тетушка Пруденс, ни слуги. За завтраком он присутствовал, однако данный факт еще не говорил о том, что не только утро, но и всю минувшую ночь кузен Летиции провел в собственной постели. Увы, на роль подозреваемого он, с учетом того, что рассказала Шалине, подходил идеально. Зачитывая молодому аристократу его права, Стефан с тоской думал о том, что теперь, когда он упрятал за решетку ее родственника, У него и вовсе не осталось никаких шансов завоевать сердце любимой девушки. Но что поделаешь, если у того имелся мотив? Проверка текущего финансового состояния Альда Мортона не заняла много времени. Как выяснилось, он промотал почти все фамильное состояние. Да и отец его, тоже не на шутку увлекшись азартными играми, не отставал от сына. Им обоим невыносимо оказалось смотреть, как все, чем после смерти родителей единолично распоряжалась летиться, уплывало в чужие руки, руки Финиаса Броктонвуда. Пусть отцовское завещание и учитывало в первую очередь ее интересы, выгоду от брака с ней сложно было переоценить. Ведь не бросила бы она семью мужа в бедственном положении. Саймирен упорно все отрицал. На вопрос, когда он в последний раз встречался с Альдом Броктонвудом, пожал плечами и заявил, что требует адвоката. Дескать, пока тот не придет, он больше не желает разговаривать с представителем службы правопорядка, который, следуя правилам, доставил его в контору, в специальную комнату для допросов, такую давящую и мрачную, что самому Альберану тут становилось не по себе. Что уж говорить об арестованных. «Так вы утверждаете, что не являетесь тем человеком, с которым Финиас Броктон вот помирился незадолго до того, как его убили. Еще раз осведомился Стефан, глядя на Альда Мортона, на лица которого, несмотря на прохладу в помещении, выступили капельки пота. Еще раз говорю, нет, не я. Я даже не могу припомнить, когда его видел. Мне нужен адвокат. Хм, если не ошибаюсь, вам нечем ему заплатить, не так ли? Отец что-нибудь продаст», — проворчал собеседник. Боюсь, вам придется продать дом и перебраться в жилище поскромнее. Дом уже заложен. Альберан невольно присвистнул. Прошу вас поднять рукава. Зачем? Хочу кое-что проверить. Арестованный неохотно послушался. Стефан затаил дыхание, глядя, как Саймирен Мортон стягивает тяжелый сюртук, как ползет вверх ткань рубашки. На аристократически бледной коже знакомая татуировка выглядела чем-то неуместным и чужеродным. «Почему вы мне раньше не сказали?» «Вы не спрашивали», — буркнул в ответ кузен Летиции. «Да, она такая же, как у Джерома и Фина. Но это ведь не значит, что я убийца. Если не вы, то кто же тогда тот старый недруг, знакомый по школе Эроу, что недавно встретился Альду Броктонвуду?» «Думаете, только я подходящая кандидатура?» Он в школе многих доставал. Любой мог затаить на него обиду. Выходит, все началось в школе. Но почему же тогда преступник ждал так долго? Альберан никак не мог окончательно утвердиться в мысли, что отравление настойкой челебухи готовились с тех давних пор. Годы, прошедшие с окончания Эроу, тот человек не виделся с Финиасом. А затем вдруг помирился с ним, подобрался к нему близко и тогда же наверняка и узнал о любимом напитке бывшего однокашника. Ведь не пил же Броктон Вуд золотой шнапс еще в школьные годы. Хотя кто их, богачей, знает? И все-таки, почему именно сейчас? Убийцу должно было что-то подтолкнуть к действию. Убийство? Месть за школьные обиды? Неужели только в этом причина? Или есть что-то еще, пока невидимое и темное, как скрывающаяся под водой часть айсберга? «Я не могу вас пока отпустить, Альд Мортон, произнёс Стефан со вздохом. «Увы, неопровержимых доказательств вашей невиновности не имеется. Но и вины тоже. Вот именно!» «Зато на лицо мотив. Ведь сразу же после того, как Финиаса Броктонвуда отравили, вы поторопились сделать предложение его невесте. Вы же не станете это отрицать?» «Я хотел позаботиться о репутации моей кузины», — Вы хотели позаботиться о своем кошельке», — довольно жестко проговорил Альберан. «Вы и не думали о ее чувствах, о том, каково ей приходится в такую пару. Могли бы стать для нее братом, хорошим другом, а не тащить немедленно под венец. Думаете, таков мой выбор? Вы не представляете, как на меня давят родители, называют никчемным, бесполезным. А разве это не так? Вы могли бы пойти работать?» Ведь у вас есть образование. «Альды за деньги не работают», — пробурчал Саймирен. «Будь на вашем месте летица, она ни дня бы не сидела сложа руки. Она и так не сидит. Разве ей жалко поделиться? Могла бы исправить совершенную ее отцом ошибку, ведь я — единственный племянник». Когда ее отец, будучи вторым сыном в семье, не получил никакого наследства, он не ныл и не попрошайничал а начал свое дело. И Альда Мортон тысячу раз права, что не желает разбазаривать заработанное, честным трудом, на дармоедов, припечатал Стефан. Иначе вы ее без гроша в кармане оставите. Да как вы смеете? Я всего лишь говорю вам горькую правду. А разве вас только красота моей кузины привлекает к ней? Прищурился собеседник. Или ее солидный банковский счет тоже имеет значение, а? Особняк в Грантами, чайная, приносящая недурную прибыль лавки по всему королевству. «Я любил бы ее, даже будь она нищий», произнес Альберан, впервые сказав вслух о своих чувствах к девушке из другого сословия. «Все так говорят», — отмахнулся Саймирен. Но на лице его вдруг отразилась тоска и боль, тщательно скрываемая до сего момента. Он будто на мгновение утратил над собой контроль, позволив своим настоящим чувствам, которые, как истинный аристократ, упорно сдерживал, прорваться наружу. «Вы не понимаете. Не я, а вы не понимаете, Альт Мортон. Перестав надеяться на то, что однажды у вас получится отыграться, вы могли бы найти другой выход, нежели пойти на поводу у родителей и взять в жены вашу кузину. Вы не Джером Эрделин, который наверняка не погнушался бы шантажом. «И для вас еще не все потеряно. Если, конечно, вы не окажетесь убийцей», добавил Стефан, вспомнив о том, с кем разговаривает и где они находятся. «А мне бы не хотелось, чтобы вы им оказались». «Правда?» Недоверчиво уставился на него собеседник. «Разве вы не стремитесь закрыть дело? Вас ведь должно быть поторапливают найти преступника поскорее». «Верно. Но я не желаю отправлять на виселицу невиновного человека». А потому помогите мне, Альт Мортон. Сделайте все возможное, чтобы вас перестали считать подозреваемым и выпустили из-под ареста. И для начала расскажите мне, пожалуйста, почему вы с Альдом Броктонвудом и Альдом Эрделином решили сделать одинаковые татуировки? Это произошло после окончания школы, так? Но такой же знак на скамье для наказаний... Его вырезал я. Финниот заставил. Он среди нас троих стал лидером и постоянно подначивал остальных, брал на слабо, понимаете? Вот как? И что же он обозначает? Я пересмотрел несколько энциклопедий, но не нашел. И не найдете. Мы составили вензель из первых букв наших имен, сложив их вместе. Неплохо получилось, правда? Правда, признал Альберан. Значит, трое друзей, так? Не просто друзей. «Лучших друзей. Я и понятия не имел тогда, что мой дядя выберет Фина в мужья Летиции». «Если вы знали, что он не был достойным человеком, то почему промолчали?» «Ведь помолвка состоялась еще при жизни родителей Альды Мортон. Значит, вы могли бы сказать ее отцу, что Финиас Броктон вот не тот, кому можно отдать руку молодой девушке с хорошим приданым?» «Не мог», — огрызнулся Саймерен. «Такие мысли приходили, конечно». Но Финн догадался, что я могу им наговорить, и начал угрожать мне. Сказал, что у меня и своих грешков хватает, что мы все крепко повязаны». «Повязаны чем?» — насторожился Стефан. Кузен летится и молчал. Казалось, его взгляд, мутный, расфокусированный, был устремлен куда-то вдаль. Может быть, в прошлое, когда он дерзил воспитателям и вырезал на деревянной скамье знак, который они с друзьями придумали. Почему вы трое сделали одинаковые татуировки? Чтобы напоминало. О каком-то событии? Нет. Быстро ответил Самирен Мортон. Ни о чем-то определенном. Просто о нашей давней дружбе. Вы чего-то не договариваете. Почему я должен рассказывать вам все о делах давно минувших дней? Потому что они, как я имею веские основания полагать, имеют самое прямое отношение к дню сегодняшнему к моему расследованию, к двум убийствам. К убийствам тех, о ком никто не заплачет. Неважно, я все равно должен найти истину. А вы, Альт Мортон, можете мне в этом помочь, но от чего-то не хотите. Что теперь со мной будет? Узнав о том, что вы меня арестовали, Летиция даст окончательный отказ. Все кончено. Расскажите ей правду. Попросите судить вам деньги, которые со временем вернете. Устройтесь на работу. Но мое положение в обществе... Вам сейчас нужно думать о том, чем кормить пожилых родителей, а не о своем положении в обществе. Отец виноват не меньше меня. Вопрос, кто больше повинен в вашем разорении, будете обсуждать с ним. Меня интересует другое. Двое ваших школьных товарищей мертвы. Вы знаете, кого и как изводил Финиас Броктонвуд в те времена? «Кто из них кажется вам наиболее подходящей кандидатурой на роль Мстителя?» «Вы думаете, я всех помню?» – изумился Саймирен. «Я о них и думать забыл. Учеников было много. Обиженных финном тоже немало. А с тех пор немало воды утекло. Придется вспомнить. В камере у вас будет время. Не самое уютное место, конечно. Мягких диванов не предусмотрено. А я, пожалуй...» Еще раз загляну в РОУ и посмотрю архив с данными об учениках. Так вам его и покажут. Сейчас у меня есть основания считать, что убийства напрямую связаны со школьными годами Броктонвуда и Эрделина, а в том, чтобы разыскать преступника, заинтересована сама королева. Я поговорю с моим начальником. Думаю, он сумеет найти возможность получить бумагу, с которой меня пропустят в святая святых школы РОУ. С этими словами Стефан Альберан поднялся, несколько раз прошелся туда-сюда, разминая затекшие мышцы, и направился в кабинет Альда Кирхилда, по дороге отдав распоряжение отвести арестованного в камеру предварительного заключения.